Глава тридцатая Не представляю, как сдержала слезы. В груди так пекло, так заболело, что хотелось пропасть, исчезнуть и перестать существовать. Опустилась на лавочку в сквере неподалеку от министерства. Слезы все же потекли по щекам. Прохожие удивленно поглядывали в мою сторону, но отводили глаза. А я лишь радовалась этому. Не принесла бы чужой жалости. Вздрогнула, когда телефон завибрировал. На экране отразился неизвестный номер. Реклама наверняка. Сбросила, но мне тут же перезвонили. Ответила, стараясь контролировать голос. «Совсем пропала, красавица!» Раздается на том конце мужской баритон, смутно знакомый, Вадим. «Чего вы от меня хотите?» устало спрашиваю, не представляя, чем могу быть ему полезна. «Тебе это отлично известно!» Или тебя не волнует судьба твоего братишки? Мамуля до конца выздоровела?» От этого вкратчивого тона по позвонкам побежали холодные мурашки. «Вадим самый настоящий псих. У меня даже возникла догадка, что он хорошо осознает, что я бессильна ему помочь. Просто забавляется, зная, что министр избавился от меня, как от ненужной вещицы, и с удовольствием убьет моих близких, когда эта больная игра подойдет к концу». У меня нет доступа к министру. Я даже практику больше у него не прохожу. Он не хочет меня видеть. Объясняя ему в последней надежде донести очевидное. Ты что-то путаешь, красавица. Я не твоя подружка. Не стоит мне душу изливать. Если в ближайшее время вновь не вернешься в окружение Драгонова, виняй на себя. На этих словах разговор окончился. От страха в висках запульсировало. Перед началом учебы я лежала, пялись в потолок и мучаясь бессонницей, а в голове зрел план. Правда, я не слишком на него рассчитывала, ибо он казался столь же надежным, как мужская симпатия. Наверное, впервые за долгое время я попыталась накраситься перед учебой. Обычно времени на макияж у меня не хватало, учитывая все мои подработки. Но сегодня я пересилила себя. Румяна немного закамуфлировали мой изможденный, измученный вид улыбнулась своему отражению. Получилось кринжово, тут же состроила рожицу. И отчего мне так паршиво все время ощущение, будто в груди дыра размером с Млечный Путь? Учитывая, что об отце я почти не вспоминала. Единственной причиной моего подавленного состояния оставался министр, и я всеми силами пыталась выбросить его из головы. Удивительно, но взгляд Бартенева приковался ко мне в ту же секунду, как я вошла в аудиторию первый опоздав, словно он ждал меня. Вокруг него куча девиц, но он смотрит только на меня. Впрочем, это все наверняка потому, что я еще не завоеванный трофей, в отличие от других. «Баженова и опаздывает на пары!» Раздался голос Бартенева, когда он преградил мне дорогу на выходе из аудитории. Попробовала посмотреть на него иным взглядом, но после общения с Драгоновым любой мужчина поблекнет на его фоне. Что уж говорить про одногруппника. Хотя Сергей был вполне симпатичным, не зря девчонки по нему вздыхали. — Все меняется, Сережа. Пробую улыбнуться ему, надеясь, что на лице не отразилась та гримаса, которую я недавно наблюдала в зеркале. Но похоже, что нет, одногруппник так и просиял. — Ты отлично выглядишь, похудела, пытаешься соответствовать моде? Оглядывает меня голодными глазами, скользя ими по открытым участкам тела. Если бы так на меня смотрел министр, наверняка я ощутила бы тепло, но сейчас возникло лишь одно желание — закрыться, спрятаться. Мы с ребятами в пятницу собираемся в клуб, праздновать начало учебного года. Как смотришь на то, чтобы к нам присоединиться? Стараюсь держать улыбку, потому что на столь быструю победу я даже не рассчитывала. — Только если вы поедете в рай! — вновь кокетливо улыбаюсь одногруппнику. Он несколько удивленно радуется моей покладистости, но у меня нет времени ломаться. — Хорошо, Баженова. Сергей проводит пальцами по внутренней стороне моей ладони, сцепляя зубы, чтобы не отшатнуться от него. — Тогда будь при параде. Тебе же есть что надеть? На этом моменте мой план начинает трещать по швам. Все приличные вещи, что были куплены, пока я проходила практику, непригодны для похода в клуб. Опросить помощи у Кристины было стыдно, потому что я почти пропала из ее жизни, ибо в моей был такой бардак, что я не представляла, как с ним справиться. «Не переживай!» — киваю, стараясь излучать уверенность, но все же других вариантов у меня не имелось. «Крис, знаю, что я вела себя как поросенок и долго не появлялась, но мне очень нужна твоя помощь. Впрочем, если ты пошлешь меня, я пойму». На одном дыхании произношу сразу после того, как подруга сняла трубку. «Ну ладно, рассказывай, что там у тебя приключилось?» Спустя секунд тридцать отзывается подруга. «Буду у тебя через час». Изложив Крис весьма урезанную версию событий, произошедших после нашей последней встречи, я ждала ее вердикта. «Как ты понимаешь, мать мне больше не доверяет». Подруга раздосадованно пожимает плечами. Поэтому у меня больше нет доступа в ее магазин. Впрочем, это я и так знала. Дважды просить о подобной услуге я права не имею. Кусаю губы, в джинсах и майке меня просто не пустят в клуб. И если выбор наряда еще решаемая проблема, то наличие рядом с Сергеем мне было необходимо. Ибо я почти уверена, что у него имелась карточка для прохода на другие этажи заведения, куда простым смертным ход запрещен. Только вот без крутой одежды из дома можно не выходить. В голову Даша пришла безумная идея — одолжить денег у Вадима. Раз все это я планирую провернуть ради него, но дважды закладывать душу я все же не решаюсь. «Слушай, есть идея!» — светится подруга изнутри. «Я же на очередные курсы мейкапа хожу. Я сейчас брошу клич своим девчонкам, у них наверняка что-нибудь подходящее найдется». К вечеру мне собрали капсулу из тех, что подбирают настоящие стилисты. Короткая кожаная юбка, белая шелковая рубашка, крупная золотая бижутерия. Выглядела я дорого и стильно, и единственное, что осталось из моих вещей, это белье и туфли, купленные на деньги дракона. Сердце испуганно сжималось от мысли, что я могу сегодня его встретить. Я должна его встретить. Для своих подружек Кристина придумала легенду о том, что я давно влюблена в одного парня, и своим преображением обязана его покорить не представляю, что бы делала бы без нее. Потому что, когда Сергей заехал за мной, он был явно поражен. Осталось поразить другого человека. Одногруппник хоть и строил из себя брутала но почему-то стал волноваться в моем присутствии, а я даже не обращала на это особого внимания, потому что все мысли были заняты другим. Как снова оказаться в окружении министра? О том, что мне предстоит его подставить, я старалась не думать. Когда Сергей помог мне выбраться из своего автомобиля, я застыла, потому что мне привиделось, что впереди нас в клуб заходит Александр. «Что с тобой, Лиля?» — доносится до меня удивленный голос Сергея.